От заводов, фабрик и разных районов отправлено в Новочеркасские казармы и Литовский полк, кроме 751 человека, ещё 466 человек. Петроградский район записалось 380 человек, из вновь записавшихся отправлено 6 человек в артиллерию по обороне Петрограда. Разетсвинский район При вербовочной комиссии записалось 211 человек. В 1-м пулеметном полку 156 человек. Петроградский район. При вербовочной комиссии записано 1100 человек, отправленные в Новочеркасские казармы и Белго-Райский батальон. В Московский район при штабе Красной Армии записано 380 человек отправлено 56 человек в Смольный Нарвский район. В вербочной комиссии при штабе Красной армии записано 750 человек. 500 человек отправлено в Новочеркасске казармы. Остальные на месте. Московско-Заставский подрайон Военно-революционный комитет. Записано 674 человека. Из них 200 человек отправлены в Новочеркасские казармы, 400 человек в Лермонтовский номер 2, 33 человека в Преображенские казармы, 10 человек в запасную артиллерию. Было зарегистрировано 1500 человек, но большинство распущено как работающие на фабрике. Невский район записано 250 человек, Обуховский район в вербовочной комиссии. Записано 80 человек, 50 человек в распоряжении главного штаба, 14 человек в новочеркасских казармах, остальные на месте. Выходившая еще тогда наша славная солдатская правда помещала интересные сообщения о ходе вербовки и формирования Красной Армии. Не слабла работа по вербовке и формированию частей Красной Армии И в Петрограде в марте и в апреле после переезда правительство и всероссийской коллегии по организации Красной армии в Москву надо сказать, что районы, чтобы Питера, которые уже привыкли в одном центре не только получать помощь, но и требовать и критиковать в случае неаккуратности или задержки в оказании помощи, немного взгрустнули. Они прямо говорили нам, «Не уверены мы, что у нашего городского главного штаба хватит времени и ресурсов для своевременной помощи нам, питерцам. Но мы их успокоили, что не оторвемся от нашего родного Петрограда и будем Петроградскому главному штабу из Москвы помогать». В свою очередь, Мы просили их оказать нам помощь в выезде из Петрограда, что было тогда не так просто и не так легко. Это я лично особенно испытал, как назначенные всероссийской коллегией уполномоченные по организации обеспечения переезда в Москву всего аппарата, всех отделов всероссийской коллегии со всеми документами и частью имущества. Можно было бы порассказать о довольно сложных перипетиях, которые пришлось иметь при переезде, погрузке в эшелоны людей, их семей, багажа и прочего. Возможно, что это представило бы известный интерес для понимания обстановки. Но не буду занимать время у себя и у читателя. Скажу только, что при помощи петроградских товарищей, особенно из районных штабов, которые помогли и тепло нас проводили, мы вовремя и благополучно выехали из Петрограда и прибыли в Москву. В Москве мы получили помещение на Сретенском бульваре в большом многоэтажном здании бывшего страхового общества. Сотрудников всероссийской коллегии разместили, как говорится, в тесноте да не в обиде, на Кузнецком мосту в гостинице «Альпийская роза». И здесь в Москве мне довелось по поручению коллеги организовать быстрое устройство всего аппарата коллеги, чтобы не задерживаясь, а прямо с ходу развернуть по фронтовому работе. Так как мы заранее предупредили места